Глава 12. Возможное, могущее быть, необходимые. Разъяснив это, следует теперь рассмотреть, в каком отношении друг к другу находятся отрицания и утверждения о могущем быть и могущем быть, о возможном и невозможном, а также рассмотреть немогущие и необходимые, ибо здесь имеются некоторые затруднения а именно если в связной речи противолежат друг другу противоречия, которые расставлены в соответствии с глаголами быть и не быть, например, отрицанием высказывания есть человек будет не есть человек, а не есть человек с отрицанием высказывания есть бледный человек, есть не бледный человек, а не есть не бледный человек, ибо если относительно всего правильно утверждение или отрицание то правильно будет сказать о куске дерева, что он есть не бледный человек. Если это так, то и в тех высказываниях, в которых «быть» не прибавляется, то же самое выполняет то, что сказано вместо «быть». Например, отрицанием высказывания «человек идет» будет не высказывание «не человек идет», а «человек не идет», ибо нет никакой разницы сказать или «человек идет» или «человек есть идущий». Поэтому, если это везде так, то и отрицанием выражения "могущее быть» будет "могущее не быть», а не могущее быть». Однако полагают, что одно и то же может и быть, и не быть, ибо все, что может быть разрезано, или что может ходить, может и не ходить, и не быть разрезанным. Основание же этого — то, что все могущее в таком смысле не всегда осуществляется, так что ему присуще и отрицание, ибо то, что способно к хождению, может и не ходить, и можно не видеть то, что доступно зрению. Но не могут быть истинными, противолежащие друг другу высказывания об одном и том же. Стало быть, отрицанием выражения «могущий быть» не будет «могущий не быть». Ибо из сказанного следует или что можно в одно и то же время утверждать и отрицать одно и то же относительно одного и того же. Или же что утверждение и отрицание получаются прибавлением к могущему глаголов «быть» и «не быть». Поэтому если первое невозможно, то нужно выбрать второе. Стало быть отрицанием выражения могущее быть будет «немогущий быть, а не могущее не быть. То же самое можно сказать и о возможно быть, а именно его отрицанием также будет невозможно быть исходным образом обстоит дело и с другим подобным этому, например, с необходимым и немогущим. Ибо так же как в тех выражениях быть и не быть составляет прибавление, а подлежащая суть в одном случае бледная, а в другом человек, так и здесь быть и не быть составляет как бы подлежащее, а мочь и быть возможным прибавление, которое так же, как в тех высказываниях быть и не быть, Указывали истинное и ложное, указывать здесь то же самое относительно могущего быть и не могущего быть. Итак, отрицание выражения могущее не быть ⁇ есть не выражение могущее быть, а не могущее не быть. А отрицание выражения могущее быть ⁇ не выражение могущее не быть, а не могущее быть. Поэтому может казаться, что могущие быть и могущее не быть следует одно из другого, ведь одно и то же может быть и не быть. В таком случае могущий быть и могущие не быть не противоречат друг другу, но могущие быть и не быть никогда не могут относительно одного и того же быть истинными в одно и то же время, ибо они противоречат друг другу. Также и могущее не быть и не не быть никогда не могут относительно одного и того же быть истинными в одно и то же время. Равным образом и отрицание выражения необходимо быть есть не выражение необходимо не быть, а не необходимо быть. Отрицание же выражения необходимо не быть не необходимо не быть. И отрицание выражения не могущее быть есть не выражение не не быть, а не не быть. Отрицание же выражение не не быть, не не не быть. И вообще, как сказано, быть и не быть должно полагаться как подлежащее, а эти выражения, образующие утверждение и отрицание, должны соединяться с глаголами быть и не быть. И вот какие выражения следует читать противолежащими друг другу. Могущие, не могущие, возможные, невозможные, не могущие, не не могущие, необходимые, не необходимые, истинные, неистинные.